Глава тридцатая. «Любовные линии». Чуть позже. Семь часов пятьдесят пять минут. Малинину было совсем плохо. Самодельная повязка быстро намокала кровью, тонким ручейком стекавшей по груди на пол. Затуманившимися глазами он смотрел на Кавашникова, который тревожно принюхивался к воздуху и оглядывался. «Извините, ваш вродь», — слабым голосом произнес Маленин. «Я вижу этот сучок, шмык-шмык, за вами в подвал». Ну, думаю, беда, зажег спичку, чтобы какой ломик поискать, а про бензин и думать забыл. Он как полыхнет или успел в окно выпрыгнуть. Кавашникова стоило большого усилия не рассмеяться в присутствии умирающего. Странный какой-то у нас с вами финал получился, кашляя кровью рассуждал малин, голова которого неумолимо клонилась на бок. Я вот лично считаю, что во всем этом не любовной линии и романтики. «Следовало добавить чуть-чуть. Скажем, доктор-маньяк преследовал бы девушку, а вы, по ходу, дело ее защищали. Потом незаметно влюбились бы друг в друга. На мой взгляд, вышел бы клево. В триллер так положено». «Действительно, — расстроился Кавашников. Не дотянули мы как-то с романтикой. И ведь кандидатур-то было до хрена. Что самое главное, и Монро, и Клеопатра, даже Лилит, и та бы подошла».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 До полнейшего изнеможения скорый смех перешел в икоту, по бороде отца Андрея стекали слезы. «Ты ошибаешься», — скучно сказал Кавашников и выстрелил. Когда он выбрался наружу, дом напротив уже полыхал вовсю. Провалились крыша, языки пламени, лизали почерневшие стены. Если кто-то находился внутри, то сгорел или задохнулся в дыму. Даже живые трупы, как Франкенштейн и Дракула, тоже подвержены разрушительному воздействию огня».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 Тридцать лет он прожил на земле, восемьдесят в городе. Что ждет его тут? Ничего. Можно, конечно, как собирался дважды покойный Малин прогуляться по Арбату, хватануть лофитничек водки в Столешниковом, завалиться в яр, чтобы увидеть, как молосольная икра намазывается на желтое масло. Да вот только зачем это? Лишь душу себе передеть.